Глава 12. Когда Роджер на следующий день отправился на теннисный корт, из-за угла выскочил огромный белорыжий сеттер и бурно его поприветствовал. Мисс Фенхел, барышни Вустер, Холленден и Оглиторп стояли в ряд, будто солдаты. Ба! Должно быть, Билли Хокер к нам пожаловал, закричал Холленден. В этот момент появился и сам художник. По его лицу блуждала улыбка, которую вряд ли кто решился бы назвать чрезмерно уверенной. Маленький Роджер, махнув всем рукой, побежал к соснам, чтобы поваляться на буром ковре из хвои. Стенли решил присоединиться к нему, но ему пришлось сделать большой круг вокруг корта, которого он очень боялся, потому как маленькие круглые штуковины, летавшие над сеткой, время от времени больно били его по бокам. Вчера мистер Хокер вы так и не почтили нас своим присутствием, укоризненно сказала младшая барышня Вустер, как только ей представилась такая возможность. Холлендану показалось, что мисс Фенхель чуть повернула голову, будто желая услышать, как художник объяснит своё отсутствие. "Верно", нехотя ответил Хокер. "Мне нужно было закончить эскиз поля на чты несколько дней назад. Видите ли, этим летом я намеревался проделать огромную работу, но пока так и не сдвинулся с места. Хочешь не хочешь, а приходится заставлять себя заниматься делом". "Ну, вот", воскликнул Холлендан победоносно, кивая головой. "А я вам что говорил?" Вы ничего такого нам не говорили, в один голос опровергли его слова барышня Вустер. На крыльцо пансионата вышла среднего возраста дама. Увидев у корты группку молодых людей, она тут же удалилась, но буквально в следующий миг появилась опять в сопровождении ещё пятерых дам. "Видите?" обратилась она к ним. Он вернулся. Я так и думала. Все пятеро взглянули в сторону теннисного корта и на перебой заговорили. А, вернулся. Я знала, что он придёт. Однако, скажу я вам, нет вы видели. Голоса их звучали в приглушённом регистре, двигались они со осторожностью, но на широко улыбающихся лицах явственно читалось ликование. Интересно, каково ему сейчас, произнесла одна из дам, пребывая в состоянии утончённого восторга. Я прекрасно знаю, каково на его месте было бы вам, если бы у вас на пути встал другой человек, превосходящий вас по всем статьям и не оставляющий ни малейшего шанса, засмеялась вторая. Конечно же, Глетор в тысячу раз симпатичнее и лучше его, а если учесть его состояние и положение в обществе, то и подавно. А вчера говорили, что он сюда больше ни ногой, раздался чей-то трагический шёпот. Так о чём и речь. Вчера Бедалага действительно весь день проторчал на своей ферме. Вы правда думаете, что она добивается расположения Оглё Торпа? Добивается расположения? А как же? Знаете, когда вчера они вместе шли по тропинке, у неё было такое сияющее лицо. Я как-то спросила мужа, сколько акций Chamber Street Bank принадлежит Оглеторпу, и он мне ответил, что если бы тот вывел свой капитал, на оставшиеся деньги нельзя было бы купить даже пирожок. А вот мне до этого нет никакого дела, заявила самая молодая участница благородного собрания. Думаю, это всё просто отвратительно. Лично я не вижу в мистере Оглеторпе ничего особенного, а старейшины в тот же миг вознамерились дать ей отпор. «Ну как же, моя дорогая! Позвольте заметить, что акции банка — это не шутка. Они ряют на ветру будто стяк, и вы на ее месте просто не смогли бы пройти мимо этого факта. Может быть, но ей его состояние безразлично». «Возможно, вы правы. У нее и так много денег. Но она как раз из тех, кому деньги нужны. Нужны и все тут». «Ох, какой стыд!» «Вы правы, стыд и позор!» Дама, собравшая всех остальных, — обращаясь к соседке сказала Что же до хокеров самые обычные люди моя дорогая самые что не наесть обычные Отец молодого человека простой фермер ездит на волах А как говорит если честно когда он на этих своих волов орёт его голос слышен на многие мили вокруг А девочки их скромны можно даже сказать на половину декарки Нет, вы даже представить не можете. Вчера я видела одну из них, когда мы отправились на верховую прогулку. Так вот, завидев нас, она тут же спряталась, вероятно, стыдясь своей убогой одежонке. Несчастное дитя. А какая у них мать? Послушайте, вам обязательно надо ее увидеть. Маленькая, высохшая старушонка. Как-то раз она у нас на глазах несла от колодца катку воды. Как же она шаталась, как сгибалась под своей ношей. Бедняжка. А ворота к ним во двор. На них сломана петля. Уверяю вас, это дурной знак. Вы не хуже меня знаете, что бывает, когда ворота во двор болтаются на одной петле, подхватила другая дама. Но что не говорите, а в теннис он играет хорошо, сказала самая молодая участница ассамблеи, бросив взгляд на группу у корта. Да, моя дорогая, в теннис он действительно играет хорошо, снисходительно улыбнулись ей остальные.